Григорий Бакланов. Мертвое сраму не имут. Пять земли. Повести. Из книги «Военные повести». Москва. Издательство «Советский писатель». 1981 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.